Глава 3. Командующий японским 8-м флотом в Рабауле, находившимся в 570 милях от места высадки союзных сил, спокойно спал в отбешавшем сером здании, где располагался его штаб. Это был контр-адмирал Гуничий Микава, 53-летний моряк с огромным боевым опытом. Микава участвовал в операциях против Перл-Харбора и Умидуэя, командуя крейсерами сопровождения авианосцев адмирала Нагума, Первым, получившим плохие новости, стал капитан первого ранга Тараока Хадай, начальник службы связи в штабе у Микавы. Прочитал сообщение, потрясённый Хадай, дрожа от злости, вылетел в помещение, где спал Микава, и разбудил командующего. Придя в себя с просонья, Микава прочитал следующее сообщение. Тулаге подвергается сильной бомбардировке с моря и с воздуха силами неизвестного противника. Линкор неустановленного типа, два авианосца, три крейсера, 15 эсминцев и около 40 транспортов, принадлежность которых неизвестна, находятся вблизи острова. Реакция Микавы была незамедлительной. Натягивая и застегивая китель, он приказал «Поднять штаб, доставить все карты и схемы атакованного района, поднять всех командиров кораблей. Я буду на месте через 5 минут». Микава, мягкий в обращении интеллектуал, Опытный и образованный адмирал, все еще находился в подавленном состоянии, не в силах прийти в себя после поражения у Мидуэя. Он жаждал получить свой личный шанс отмщения за потери у Мидуэя четырех первоклассных авианосцев. Акаги, Кага, Сорю и Хирю, тяжелого крейсера Микума, 350 самолетов и лучших летчиков японской морской авиации. Капитан первого ранга Хадая принес тем временем командующему еще одну радиограмму, где говорилось... 6.30. Противник проводит одновременную высадку на Тулаги и Игуадол-канал. Побледнев, Микава подошел к карте, где штабные офицеры уже отметили районы вторжения и сделали расчет расстояний. Одного взгляда на карту было достаточно, чтобы убедиться, что наличных сил 8-го флота для задуманной Микавой операции явно недостаточно. В Рабууле находились два легких крейсера – Тенрю и Юбари, а также эскадренный миноносец Юнаги. Адмирал приказал этим кораблям находиться в немедленной готовности к выходу в море. У Кавиенга, дальше к северу, находилась шестая дивизия тяжелых крейсеров в составе Чакай, Аоба, Кинугаса, Фурутака и Како. Два крейсера шестой дивизии находились в полной готовности, и Микава приказал им, не ожидая готовности остальных, немедленно выходить в море. К выходу была готова и седьмая эскадра подводных лодок, немедленно получившая приказ следовать Гвадалканалу и решительно атаковать американские корабли, беспорядочно сгрудившиеся у пологих пляжей района высадки. Пять подводных лодок тут же вышли в море. Кроме того, адмирал направил в район Гвадалканала эсминцы Тацута, Юдзуки и Идзуки. Флагманский штурман Микавы, капитан первого ранга Ахмае, Уже сделаны необходимые расчеты времени прихода в намеченные точки, расхода топлива и многого другого. Микала был намерен прибыть в район Гвадалканала примерно в полночь. Затем необходимо было подумать о воздушном прикрытии. В районе Гвадалканала, по сведениям разведки, находилось минимум два американских авианосца. Однако офицер по связи с авиацией, капитан второго ранга Накидзима, выслушал слова командующего без всякого энтузиазма и стал отнекиваться, заявив, что самолетом в районе Гвадалканала просто негде совершить посадку. Впрочем, Микава и сам не очень полагался на свою авиацию. Он знал, что в Рабауле имелось всего 78 самолетов разных типов и что большая часть из них выведена из строя налетами авиации противника. В этот самый момент у далёкого Годов канала американский лёгкий крейсер Сан-Жуан уже направлял свои орудия на небольшое белое строение, где находилась японская радиостанция. Через несколько минут японская временка вместе с радиопередатчиками взлетела в воздух. Хотя радисты успели отправить, а в штабе адмирала Микава сумели принять ещё одну радиограмму, предназначенную гарнизону острова Тулаги. Адмирал прочёл её, сжав челюсти. Текст радиограммы гласил – Противник имеет подавляющее превосходство. Мы намерены сражаться до конца. Между тем, Накадзиме удалось собрать авиагруппу из 27 бомбардировщиков с несколькими истребителями Зеро в качестве прикрытия. В 8.30 авиагруппа поднялась в воздух, направляясь к Гуадалканалу, о чем Накадзима доложил командующему. Теперь адмирал стал думать, где собрать достаточно солдат, чтобы, высадив десант на Соломоновые острова, отбить их у американцев. Пока он безрезультатно пререкался с командованием 17-й армии, в 10.30 над Рабаулом внезапно появились незваные гости. Над головами разъярённых японских моряков раздался мощный рев 13 летящих крепостей B-17, вылетевших для превентивной бомбардировки японских баз в районе высадки. Самолеты вылетели из Австралии, ведомые подполковником Ричардом Кармичелом 16 крепостей совершили промежуточную посадку в порт Морсби, где-то заправились горючим. Их целью была бомбардировка аэродрома Юнакао в Рабауле. Один Б-17 потерпел аварию на взлете, два вернулись обратно из-за неполадок в двигателях. Но остальные 13 долетели до цели и теперь ревых мощных моторов оглушил адмирала Микаву. Адмирал облегчённо вздохнул, когда убедился, что целью американских бомбардировщиков являются не его корабли, а аэродром. Совещание было прервано, и офицеры во главе с Микалой высыпали из здания, чтобы лично пронаблюдать за действиями бомбардировщиков противника. Б-17 буквально перепахали японский аэродром. Один бомбардировщик был сбит истребителями. Воздушные стрелки крепостей также сбили несколько японских истребителей. Они уверяли, что семь. Адмирал Микава и его штаб наблюдали за представлением в течение нескольких минут. Затем они вернулись в здание и продолжили совещание. В 10.45 капитан первого ранга Ахмай обратил внимание адмирала на тот факт, что корабли, которым предстояло участвовать в задуманной операции, не имеют опыта совместного плавания. Микава сам это хорошо знал и тревожило его это не меньше, чем капитана Ахмайи если не считать 6 дивизии крейсеров его корабли даже ни разу не плавали в одной кильвааторной колонне Адмирал успокоился своего флагманского штурмана командиры кораблей опытные ветераны пойдем одной кильвааторной колонны они справятся курс был проложен через пролив в щель где глубины были такими что в проливе мог пройти даже линкор рисковать проходя другими проходами совсем не хотелось из-за крайне неточных карт К полудню все детали плана были отработаны, согласованы и родированы для утверждения в Токио. Ответ не заставил себя ждать. «Опасно и безрассудно», – радировал Микаве начальник главного морского штаба, адмирал Нагано. Впрочем, Нагано в конце концов дал себя уговорить офицерам штаба и в итоге разрешил проведение операции. Он только выразил беспокойство по поводу воздушного прикрытия. «Микаву это, если и беспокоило, то не очень». Он оставался линкорным адмиралом. Отдавая должное возможностям авиации, он всё-таки искренне считал, что добрый бортовой залп орудий главного калибра – куда лучше бомбёжек с воздуха. До 13.00, когда в гавань Рабаула пришёл тяжёлый крейсер Чакай, Микава и офицеры его штаба отрабатывали последние детали предстоящей вылазки. Их работу прервала вторая воздушная тревога за сегодняшний день. К счастью, она оказалась ложной. Это возвращались на базу самолёты на Кадзино – так и не сумевший обнаружить противника. Микава молча выслушал доклад командира авиагруппы. Содержание лишь усилило его раздражение против американцев и укрепило принятом решении утопить все вражеские корабли, собравшиеся у в канала как можно быстрее. В 14.30, закончив отработку всех деталей предстоящей операции, адмирал и офицеры его штаба прибыли на борт тяжелого крейсера «Чокай». Боновое заграждение гавани было разведено, и флагманский корабль в сопровождении легких крейсеров Тенрю и Юбари вышел в открытое море. На ног Реи красавца Чукай развивался на ветру флаг адмирала Микавы, купаясь в ярких лучах после полуденного солнца. Настроение адмирала резко повысилось, как было прекрасно находиться в такой день в море, чувствовать дрожание палубы под ногами. Находясь на правом крыле флагманского мостика и слыша, как его штабные продолжают обсуждать детали предстоящего сражения, адмирал, подставив лицо под освежающий порывы ветра, мысленно перенёсся в свой дом на окраине Токио, куда он возвратился после Мидуэя и оставался в столице вплоть до назначения на нынешний пост командующего 8-м флотом. Он провёл дома всего несколько дней, постоянно размышляя о происшедшей катастрофе у Мидуэя. Сидя в тщательно ухоженном садике, Микаво мысленно воспроизводил каждую подробное сражение авианосцев, стоявшего в Японии потери инициативы в войне. Микаво, как и всех других флаг-офицеров, участвовавших в сражении у Мидуэ, кошмарное поражение буквально оглушило и поставило в тупик. Никакого рационального объяснения этому разгрому не было найдено. 30 июля 1942 года Микала, назначенный командовать 8-м флотом Империи, уже прибыл в Рабаул на борту тяжелого крейсера Чакай в сопровождении девяти эсминцев охранения. Теперь, на том же борту видавшего виды старого флагманского крейсера Чакай, он повел свою эскадру в бой, надеясь, что удастся надести ликующим Янке удар возмездия за Мидуэй. Через 3 часа после выхода кораблей из Рабаула с сигнального мостика доложили. На горизонте обнаружены мачты. Вскоре можно было различить соединение боевых кораблей. Микава вскинул бинокль, опознал силуэты ещё четырех тяжёлых крейсеров своей эскадры. На соединение с Чукаей спешили Аоба, Фурутака, Кинугаса и Како. На флагмане подняли сигнал. Занять места в строю согласно диспозиции. С наступлением сумерек японские крейсера находились в 15 милях от побережья Новой Ирландии следуя курсам 110 градусов, рассчитывая подойти к месту американской высадки с севера. День предстоял быть долгим и изматывающим. Микава покинул мостик и спустился к себе в каюту, чтобы выпить чаю. Несколько часов он провел в своей каюте в полном одиночестве, перед портретом императора Хирохита в золоченой раме.